Часть вторая, глава шестая, морской разбой, полярные экспедиции XVII века и колонизация Америки, раздел 2. окончание. Ласаль поделился с графом Фронтенаком своим грандиозным замыслом исследования Миссисипи и расширения французских владений до Мексиканского залива.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 Одновременно с Кубкой Мехов занимался и Анри де Тонти, но только в других районах, а Патер Аннепен проповедовал среди индейцев христианскую веру и составил первое из известных нам описаний Ниагарского водопада. К середине августа 1679 года корабль «Грифон» был готов к отплытию.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 Огорчение, назвав его так в память о пережитых невзгодах. Форт Кривкер должен был служить базой для дальнейших исследований. Оставив здесь Тунти во главе небольшого гарнизона, Лосаль все еще надеясь на возвращение Грифона, отправился с тремя индейцами и одним французом в форт Катарокуа, отстоящий от Кривкера на 500 льер.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 Никакие дела его больше здесь не задерживали. С огромными трудностями, проделав обратный путь в форт Кривкер, он очень удивился, не найдя там ни одного француза. А случилось вот что. Люди, оставленные в Крифкере, восстали против Тонти, растащили продукты и разбежались. Тонти, оставшись с пятью солдатами среди илинойских индейцев, возмущенных. Грабежами французов вынужден был 11 сентября 1680 года покинуть форт. Направился он к озеру Мичиган, в селение Макинако. Ласаль снова занял полуразрушенный форт Кривкер и, доверив его небольшому гарнизону, пошел на поиски Тонти. Ласаль искал его на восточном берегу Мичигана, а Тунти в это время был на западном.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 Лефевр февр де лабор», который отнесся к Лосалю с предубеждением, и в своем отчете Людовику XIV так оценил его открытие. Этот путешественник с двумя десятками французских туземных бродяг действительно достиг Мексиканского залива, где он корчил из себя монарха и творил всякие бесчинства, прикрывая насилие над народами,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 В обе стороны отряды на поиске Миссисипи, но Великая река пропала. Фассаль никак не мог узнать знакомых ему мест, так как высадился западнее Миссисипи на побережье Техаса в бухте Галдестон. После каждого похода вглубь страны Лосаль возвращался в лагерь все более мрачный и суровый,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 Лишь в некоторых местах поселенцы миссионера делали робкие попытки проникнуть в тайну этого обширного материка. Сенегал, Конго, долина Нилы и Абиссинья. Вот, пожалуй, все, что было известно в 17 веке, да и то не слишком подробно, во внутренних областях Африки. Хотя многие страны Азии, пройденные путешественниками в середине века, больше не посещались европейцами,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 Открытие Галилеем около 1610 года спутников Юпитера с их сравнительно быстрым вращением вокруг планеты позволило ученому использовать затмения этих спутников для определения долгот. Но фактически это стало возможным лишь к концу 17-го столетия, когда Пикар в 1667 году применил зрительную трубу сеткой нитей в окуляре для наблюдения небесных тел, конец примечания. В это же самое время развивалась и прогрессировала историческая география примечания. историческая география, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая экономическую и политическую географию прошлого. Для географов она важна тем,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 которыми воспользуется его наследник, XVIII век. Начинается новая эпоха. Накапливаются факты, развивается знание, а вместе с ними человечеству открывается новый мир. Конец шестой главы «Морской разбой», полярной экспедиции XVII века и колонизация Америки. Конец, 996 год. Читала Людмила Ларионова.